И вот, наконец, пришла пора. Миранда чувствовала, что вот-вот лишится надежной защиты, которую давала ей любовь Мерзыхана. Ей стало страшно. Никогда не показывай своего страха и никогда не извиняйся ни перед кем, даже перед собой. Ну что ж, она последует совету милого Мерзы. «Иди, перки», — твердо сказала Миранда, и они вышли из спальни. Обитательницы Гарема ждали ее гостиной. Перки опешила, увидев столько прекрасных женщин в экзотических пестрых нарядах. Она не поняла ни слова из того, что говорили красавицы, но видела, что все они опечалены отъездом моей хозяйки. Тепло распрощавшись с женщинами Мирзехана, Миранда обратилась к Софие и Гюзель. «Прошу вас, покажите моей служанке дорогу по речалу». И, обернувшись к Перке, добавила, «Иди, Перки, я скоро подойду». Эти леди проводят тебя. Перки послушно вышла из комнаты. Он ждет тебя в гостиной, сказала Турхан Миранде. Нежно поцеловав ее в щеку, она пообещала. Я позабочусь о нем. Знаю, Турхан. Надеюсь, наш Мерзахан поймет наконец, как близко его настоящее счастье, искренне ответила Миранда. Боже, какими слепыми и глупыми бывают иногда мужчины. Он любит меня по-своему, вздохнула Турхан. Иди, Миранда, верю, ты вновь обречешь счастье рядом со своим мужем. Миранда вышла в большую гостиную. Мирзахан уже ждал ее. Он был одет так же, как во время их первой встречи в Санкт-Петербурге. Белые парчевые шаровары, белоснежный персидский кафта и маленький тюрбан необыкновенной белизны. Белый цвет им ушел. Пусть конец будет похож на начало, ответил Мирзахан на ее не мой вопрос и на европейский манер поцеловал у нее руку. Вы прекрасная леди Данхим, настоящая западная красавица с обложки модного журнала. Я люблю тебя, сказала Миранда. Не так, как Джарода, но я люблю тебя, Мирза. Никогда раньше не думала, что смогу любить, пусть по-разному, двух мужчин одновременно. «Надеюсь, когда-нибудь поймешь, как это произошло», — улыбнулся Мирзахан. Вскрикнув, Миранда упала в его объятия и спрятала лицо на груди Мирзахана. «Мирза, мне так стыдно!» «Любовь моя, тебе нечего стыдиться. Не вини себя, что предпочла любовь к своему мужу привязанности ко мне. Миранда, я никогда не перестану любить и желать тебя, но не потревожу, ибо я гордый человек». Я понимаю, твоя любовь к Джареду Данхему гораздо больше того, что ты смогла дать мне. Возвращайся к нему, моя маленькая пуританка, борись за свою любовь. Не думай о том, что скажет о тебе лондонский свет. Если женщину взяли силой, то позор должен пасть на насильника. Я уверен, что если твой Джарод действительно таков, каким ты его описала, он никогда не возложит на тебя ответственность за то, чему ты была не в силах помешать. Не забывай то, что я сказал. Никогда ни перед кем не оправдывайся. А что я скажу Джарду о наших отношениях? Ты ведь не насиловал меня? А что бы ты хотела сказать ему? Миранда пристально посмотрела на него. В его синих глазах трепетала улыбка. Думаю, у каждой женщины могут быть свои маленькие тайны, даже о собственного мужа, ответила она, пряча лукавую усмешку. Ну что ж, похвально. Ты многому научилась, дочь Евы. У меня был хороший учитель, шепнула Миранда. Он улыбнулся. Загадочно и грустно. Нежно поцеловал теплые губы Миранды. В последний раз она припала к его рту. Миранда закрыла глаза и на какое-то мгновение забыла обо всем. Даже о Джареде. Они простились. Мирзахан бережно взял Миранду под руку, и они вышли из гостиной. Оба молчали, так как время слов прошло. Медленно прошли по залам, спустились по ступеням портика в сад и подошли к мраморной пристани. Перки, первые увидев их с палубы, так и застыла от удивления. Когда мистер Джаред сказал, что миледи гостит у двоюродного брата султана, она представила себе доброго, седобородого старца, подумав, что наверняка и милорд думает так же. А сейчас Перки видела высокого красивого джентльмена, галантно ведущего под руку ее хозяйку. «Да», — пробормотала она себе под нос, — «провалиться мне на этом самом месте».